Даст в будущем другом счастье, даст опыт, который нужен ей, потому что она актриса, потому что она человек, потому что у нее мало тела, мало плоти. Но именно она, не другие. Идея женщины, воплощенная женская слабость, беззащитность, но и сила. Да — Да-да, я знаю, — радостно откликнулась она. Мне Хсанка сказала. — Как вы думаете, он искренний, а не потому, что поправдаться, чтобы подлизаться к нам? — Это неважно, — ответил я. Важен поступок. Да и по его лицу я видел его на похоронах. У меня такое чувство, что он смерть Натальи принял на свой счет. Ну, вину. «Да-да, понимаю», — отозвалась она. «Он понял, что и он убивает». «Да-да, понял». «И это очень мало кто понимает. Невыгодно понимать. И это чувство ответственности, которое в наше время приходит далеко не ко всем. А у нас одна бабушка говорит...» Нет на них ни креста, ни галстука. Потрясающе восхитился я. Только не говорите о мудрости русского народа. Она покраснела от некоторой фамильярности своего тона, от того, что осмелилась сделать мне замечание. В первый раз за весь разговор она выдала, что помнит о предыдущем нашем разговоре. Это смутило ее. — Послушай, Марина, — сказал я, — только, пожалуйста, прими это за комплимент, а не наоборот. Если не нравится, забудь навсегда то, что я тебе наговорил. Но я никогда не буду относиться к тебе плохо. Ты для меня человек, и, честное слово, это гораздо больше, чем женщина. Женщин бывает много. Мы говорим «вино», «карты», «женщины». И все три ингредиента стоят один другого. А ты для меня, Марина Морозова, не безымянные женщины, даже не единственная женщина, а Марина Морозова. Я достаточно стар, умен и бесстрастен, чтобы не навязываться тебе и ценить тебя, как Марину Морозову. Кажется, я довольно точно сказал то, что я о ней думал. По ее лицу я понял, что ей не по вкусу мои слова. Мне понятно ее состояние. Страдаю сама, пусть пострадают другие. Пусть эти злодеи-мужики клянутся, плачут, рыдают, обещают повеситься, а я посмотрю. Но она помолчала, подумала, присущее ей чувство правды победило, помогло вникнуть в мои слова и оценить их. «Спасибо», — сказала она. «И раз так вы ко мне еще приходите, мне тут одиноко, я все думаю. Я я о вас думаю. Вы придете? Обещайте». «Обещаю». «Это я я о вас думаю?» звучала без всякого любовного подтекста, без кокетства. Она уже прониклась ко мне тем чувством дружбы, которые, я ценю, может быть, дороже любви. И я, уходя, знал, что, конечно же, буду приходить к ней, что она нужна мне, как мало кто был нужен в последнее время. И не поеду я оформлять спектакль в Петрозаводск. я обойдусь без этих денег. Только было немножко жаль того острого и болезненного спазма влюбленности, который то ли был на самом деле, то ли примнился мне от длительного молчания души. Со съемок приехал Левушка Шарый, остановился у меня, так как был в очередном разладе с семьей. Жена его, когда-то неплохая девушка, выросла в крикливую, требовательную дамочку. И только потому, что он всегда любил, жалел и понимал ее. Да и дети. Это не значит, что Левушка не замечал низкого паразитизма окружающих. Он замечал, страдал, мучился. И у него-то я как раз и заметил то детское чувство обиженности и непонятости, которое и заставляло его писать, доказывать свою правоту. Его обида была узнаваемой. Люди узнавали свои обиды, не теперешние, но те, молодые, когда сами они были лучше... когда обиды казались несправедливее и больнее, невыносимее. И вот он сидел у меня на кухне, злой и недовольный, проклинал себя за то, что связался с кино, а заодно брюзжал на весь свет. Вот, — пробормотал он, — и огурец уже не тот. Ты помнишь раньше, какой был вкус первого в году зеленого огурца? Нету больше этого вкуса. И нету такой улыбки, которая бы свела с ума. Все не то, все не так. Даже огурец изменяет. Когда изменяет молодость, все изменяет.